и расщепленные языки их вибрируют в сонном воздухе. С резидентом решено было не связываться. Признать-то Бузгалина своим он признает, но ничего не сделает, пока Москва не одобрит и не согласует. А где Москва, там вылетевшая птичка информация. И на исходе недели удалось связаться по телефону. С давним знакомым, ныне он работал в Чили, но собирался лететь к жене в Чикаго. Обещал задержаться на пару дней в Аргентине и кое в чем помочь. Обещание более чем ценное, потому что у Кустова исчез страх перед Кубой. Встречась его, поехали вдвоем. Поднялись на смотровую площадку аэропорта. Было чистое, как-то по-особенному голубое небо. Знакомый прилетал рейсом из Сантьяго. Аэропорт Эйсейса наполнен веселящим рокотом. У знакомого обширные связи найдется смельчак, который покатает на самолете двух Нортоамерикано. Э, Чуточку заблудится и окажется на военном аэродроме под Гаваной. Тем и кончится странствия. Бузгалина и Кустова по Америке, брата Мартина и брата Рудольфа по кошмарной Европе. Средневековые ужасы помешали задуманному. Самолет задерживался. Взяли бинокли, глазели на пассажиров нью-йоркского рейса, на стюардесс. Кустов, в той тайной жизни усмиривший плоть, в этой так и норовил цапнуть рукой сокрытые одеждами женские прелести. Не отрывая от глаз бинокля, поцикал, признавая выдающееся достоинство блондинки, шагавшей впереди прибывших с каким-то флажком, На площадке человек семь-восемь, до Кустова рукой подать, но не настолько же близко, чтоб воспринимать даже на таком расстоянии дрожь, слабеющих от страха рук, неслышный хруст коленных суставов, внезапно принимающих на себя тяжесть смертельно напуганного тела. Бузгалин ощутил, как изменился Кустов, и оторвал глаза от бинокля, глянул на него — Тот весь потный вцепился взглядом в кого-то, и ноги его разъезжались, ища новую, более верную точку опоры. Глянул, и недоумевающий Бузгалин — профессорского вида мужчина с очками в роговой оправе, дама с таксой под мышкой, красная кепочка на собачке. Следом молодожены, никак не могут отлипнуть друг от друга еще одна особа женского пола, но никакого сходства с Жозефиной, и, наконец, то, что готово вот-вот обратить в бегство смертельно напуганного Кустова, который не знал, кто он и откуда родом, но зато помнил ужасы и не вернувшегося прошлого и несбывшегося будущего. Три человека шли за женщиной, не имевшие никакого сходства с Жозефиной, трое мужчин, высокий молодой мулад, в синей фланели, старик-слепец в темных очках и с тростью, на нем старомодный костюм с жилетом и поводырь, бережно поддерживавший старика за локоть унылый парень. И все. Ничего возбуждающего опасения. Поднакопивший денежек фермер крикнул сыновей, и те спровадили его в вояж по белу свету, кого-то из родных повидать, то есть повстречать, Поговорить, да просто потолкаться в чужой толпе. Старость напоминает о зряшной суете минувшего. Деньги, так получаются не только обуза, но еще и горькое осознание. Да, зря ведь прожиты годы. Сейчас бы насладиться тем, чего нельзя было позволить себе годами раньше. Сейчас бы. Жалко старикана, да что поделаешь, жизнь — это жизнь. А жизнь, как уверял один разуверившийся писатель, — это проходной двор между двумя уборными. Жаль, конечно. От удара в бок босгальная льва не скрючила. Бил кустов, схватил за руку, потащил вниз, втолкнул в кабину телефон автомата, прижался, зашептал в лицо «бежать, бежать отсюда». Что случилось? Куда? «На куда попадем быстрее? Бегом!» Глаза дикие, но уже начинают мыслить, осторожно обегают толкучку возле касс, в походке уже нет спешки.